Пабло представляет проект Часовщик. Забракованный. Часть 3. Заключительная. Мы подходим к завершающей стадии моего рассказа. Вернемся к нашему штампу под номером 732. Мы оставили нашего героя и его гостеприимных друзей в зале, где они втроем смотрели передачу о приюте «Будущая надежда». И в словах Наташа о том, что приют можно распустить, он увидел луч надежды на то, что его как штампа перестанут искать, что его бедная знакомые его подруга Элис перестанут бояться факта нерождения. Все это можно было изменить. В комнате повисла тишина. Наташа вопросительно смотрела на Джейкоба, а тот собирался с мыслями. Ты говоришь, если собрать достаточно доказательств, то приют можно закрыть? Да, но... То, что мои раны заживают так быстро, это неспроста. Просто моя кожа каждый день стареет на несколько месяцев, если не лет. Это... Это... Этого не может быть. Ты... Я сбежавший штам Я скрывал это. потому что боялся, что люди захотят вернуть меня обратно, туда, в приют, и подвергнуть забраковке. Я не хочу. Мои родители отказались от меня, и моя жизнь и так пройдет очень быстро. Я не хочу провести ее в четырех стенах приюта. Вы подарили мне вкус жизни, настоящий, а не искусственный. ФАНТАСТИКА! Я же замечал, что ты вырос, что твоё лицо изменилось, но я не придал этому значения. Ты ведь это не просто так всё рассказал? Ты ведь поможешь мне? Да, я помогу. Но у меня есть условия. Это какие? Первое. Ты не допустишь, чтобы я попал обратно в приют. Если я себя раскрою, я признаю себя их собственностью. И они смогут меня себе забрать. Я докажу, что ты не вещь. Ты не вещь. У тебя есть страхи. Вещь не стала бы вступаться за человека в темной подворотне. А второе, мы начнем действовать только через месяц. Почему? Там, в приюте, есть одна девочка. Она очень хорошая, и родители у нее тоже очень хорошие. Ей до выпуска остался ровно месяц. Если мы начнем действовать сейчас, то обречем ее на нерождаемость. Но... Она мой друг. Я должен позволить ей родиться. Что ж, хорошо. Но ты должен скрывать свое происхождение от всех. За это время мы с тобой подготовимся. Я возьму у тебя пару интервью. Хорошо. А дальше мы снова позовем этого садиста в студию. Джейкоб кивнул. На то мы порешили. Следующий месяц был непростым. Наташа готовилась выступать на национальном телевидении с самым шокирующим материалом. Вся информация держалась в тайне. Джейкоб же старался меньше привлекать к себе внимания, не разговаривать с посторонними личностями и вообще старался не покидать пределов квартиры. Сотрудники института «Будущая надежда» сделали интересный ход. так как в открытую искать пропавшего воспитанника они не могли, на каждом столбе, на пакетах с молоком появилось объявление о том, что пропал мальчик. 18 лет, невысокий, брюнет, глаза карие. Всех, кто видел его, просим позвонить по телефону, и ниже была фотография. Фотография нашего героя. Если набрать номер, который был написан в объявлении, то трубку брала женщина и взволнованным голосом начинала расспрашивать, где и когда видели мальчика. Люди, не подозревая, что Джейкоб бегл штамп, могли подобрате своей позвонить и выложить все, думая, что помогают, но в итоге становились лишь инструментом в руках большой корпорации. Наташа не придавала этому большого значения, но в один из дней на улице к ней подошла женщина. Она по-театральному строила гримасу отчаяния, ее нижняя губа дрожала, а глаза были на мокром месте. В ее руках была фотография Джейкоба. Она подходила ко всем, она подошла и к Наташе. «Простите, а вы не видели этого мальчика?» «Что, простите?» А, мальчика. Нет, не видела. Посмотрите повнимательнее. Говорят, его видели в этом районе. Нет, я, к сожалению, его не видела. Наташа посмотрела на фотографию и сделала непростительную ошибку. Глаза, мимика всегда выдают человека. Особенно тогда, когда он видит что-то знакомое. Когда он видит то, что уже видел, и пытается это скрыть. Наташа посмотрела на фотографию и сглотнула слюну. Агенты института «Будущая надежда» – самые настоящие щейки. Они легко могут распознать ложь. Наташа посмотрела на фотографию, сглотнула слюну, и в этот момент женщина, которая показывала ей фотографию, увидела в этом жесте знак – клеймо лошади. Вы точно не видели этого мальчика? Я же сказала вам, что нет. Наташа отошла от женщины и пошла своей дорогой. Уверенно, стараясь ничем не выдать себя, она шла не оборачиваться. Она повернулась за угол и вышла на улицу. Поток людей хлынул ей навстречу. Она быстро обернулась, никого. Пройдя еще пару метров, она снова обернулась, снова никого. Хотя нет, подождите. Мужчина в десятке шагов от нее. Он шел за ней, нога в ногу. Он шел за ней, не отрывая взгляда. Девушка свернула на параллельную улицу. Мужчина последовал за ней. Она видела его в отражении витрины настоящих машин. Он ждет, когда они останутся наедине или же следит за ее передвижениями. Ждет, когда она приведет его домой, к Джейкобу. Наташа спустилась в метро. Мужчина проследовал за ней. Девушка попыталась раствориться в толпе, но тот не выпускал ее из виду. Заслышав поезд, Наташа рванулась к нему, мужчина побежал за ней. Он забежал в вагон, но когда он обернулся, то увидел, что девушка, за которой гнался, стоит на платформе за закрытой дверью. Поезд тронется. Ликовать было нельзя. Неизвестно, может за ней следят несколько агентов. Наташа села в вагон, который шел в противоположную сторону, и спустя 40 минут она оказалась на окраине города. Подойдя к таксофону на улице, она набрала свой домашний номер. Алло? Алло, это я, Наташа. Ты куда пропала? Что с твоим голосом? <сосы> они выследили меня, агенты института. Они поняли, что мальчик у меня. ну как? Да они все подмечают. Они надрессированы искать нежелательных людей. Так и что теперь? Если они увидели меня, значит, они скоро поймут, где я живу. Вам нужно убираться оттуда. Я понял. Мы поедем за город. Знаешь, даже лучше в другой город. А ты? Я я найду, где спрятаться. Главное, забери все мои записи. Забери все! Ровно через три недели. В понедельник мы встречаемся у входа в здание моего телеканала. Хорошо. Удачи тебе. Я очень тебя люблю. И я тебя. Все будет хорошо. Они паникуют, знают, что мы порвем их на куски. На этих словах Наташа повесила трубку. Огляделась. Она даже не могла подумать, что спустя всего час она окажется на окраине города, где дома разрисованы граффити, где шум машин перекрывает шум завода, где не стоит находиться на улице после наступления темноты. окажется в таком месте без возможности вернуться обратно. Плана у нее не было. Она знала только одно – нужно затаиться. Затаиться и ждать еще несколько недель, а потом взорвать весь мир сенсацией. Только ждать. Следующие три недели Джейкоб прожил в другом городе. В старом поношенными годами гостиничном номере. Всю еду ему приносил Майк. Они не выходили на улицу и почти не подходили к окнам. Это были долгие недели. Но вот 12 сентября, в 4 часа дня, Майкл встал из своего кресла и сказал, «Пора». джейк молча кивнул. Ему было страшно. Скоро ему нужно было выступить перед большим скоплением народу. выступить перед десятками камер, камер, которые разнесут его образ и голос по миллионам голубых экранов. Но больше всего он боялся, что все провалится, что он не сможет добраться до студии, что люди не станут его слушать, что вот-вот что он окажется снова в приюте, за забором в ожидании очереди на забраковку. Двое вышли из отеля и сели в машину. Они ехали несколько часов. Закончился один город, началась дорога с монотонным пейзажем, а он начался другой город. Майкл остановил машину перед входом в здание телецентра. Их встречала Наташа и еще несколько человек охраны. Как вы? Все хорошо? Все хорошо. Ты готова? Да. Ты заснял то, что я тебя просила? Что заснял? Ты все увидишь. Втроем под сопровождением охраны они прошли внутрь. студия уже готова. Уже все собрались. Рекламу об этом шоу крутили целую неделю. Нас будут смотреть миллионы. Джейкоб, это наш с тобой звездный час. Джейкоб остановился. В его голове застыла цифра. Миллионы. Он глубоко задышал. Глаза его стали мертвыми и пустыми. Так, Джейкоб, успокойся. «Все будет хорошо. Главное, помни, рассказывай все, что ты рассказывал мне. Ты главный свидетель. И помни, что ты не их собственность, ты человек. Ты сам себе принадлежишь. Они лишь создали тебя, но жизнь твоя». Mm -hmm. Студия была залита светом. Зрители одна сотня, может, чуть больше, сидели рядом. Восемь камер были направлены на декорации. Ведущий в деловом костюме готовился к началу шоу. Его гримировали, параллельно он повторял главный вопрос. Так, пока что тебе придется посидеть в гримёрке. Тебя пригласят. Гримёрка охраняется, так что всё будет хорошо. А разве я не могу сидеть рядом с тобой? Ну, такой закон шоу. Всё должно происходить постепенно. Людей нужно удивлять, а не показывать всё сразу. Ты понимаешь? Джейкоб молча кивнул, и один из охранников проводил его в гримёрку. Шоу начиналось. так дамы и господа, мы начинаем. Добрый вечер, добрый вечер. С вами я, Денис Виль и наше шоу «Наизнанку». Сегодня наш гость – известный Джон человек, который уже несколько лет терпит нападки социальных защитников, защитников прав человека. И сегодня его снова ждет сражение, которое он намерен выиграть. Итак, поприветствуйте, Джон Керуак. В студию поднялся мужчина, тот самый, который уже был здесь, тот самый, который выступал в рекламе своего института. Он вошел в студию, он никому не помахал, он просто прошел и сел на свое место. Здравствуйте, Джон. Здравствуйте. И сегодня против нашего ученого выступит журналист, который уже давно нападает на институт «Будущая надежда» – Наташа Кент. Здравствуйте. Девушка вошла в студию, она улыбалась и махала зрителями, она села с другой стороны от ведущего. Итак, сегодня здесь мы снова поднимаем тему человечности и гуманности по отношению к воспитанникам приюта «Будущая надежда». Натали, думаю, начнем мы сегодня с вас, раз вы сегодня в роли нападающего. Думаю, вам не стоит повторять, что ваши эксперименты и вся ваша деятельность бесчеловечна. Сколько раз я уже это слышал. Думаю, вам не стоит отвечать, что наши воспитанники не люди, а всего лишь биологические модели. Их эмоции искусственны. Сегодня у меня есть доказательства того, что... Я знаю, какие у вас доказательства. И я их не боюсь. Думаю, юного Джейкоба можно уже сейчас пригласить в студию. <связывая> То есть вы не скрываете того, что из вашего приюта сбежал один из воспитанников? Мы полагаем, что его выкрали. Мы пытались это скрыть, но думаю, сейчас это бесполезно. Мы считаем, что воспитанника украли. <связывая> Ах, вот как. Ну что ж, его мы пригласим. Но сначала у меня будет несколько вопросов. Я вас слушаю. Что такое забраковка? Эх... <связывая> Это процедура, когда созданный нами штамп Оказывается браком То есть непригодным к рождению в будущем Это могут быть Серьезные врожденные болезни Или же психические отклонения И как же происходит Эта процедура забраковки? Штампу? Ребенку? Да нет, штампу Штампу Живой ребенок рождается из утробы матери В процессе любовного акта А штамп рождается из пробирки с применением научного подхода. Так вот, штампу делается инъекция препарата С320. Данный препарат ускоряет процесс старения. Штамп в течение нескольких дней стареет, его тело изнашивается, и он умирает. Вы считаете это гуманным? Мы не убиваем наших воспитанников. Мы лишь ускоряем их развитие. Что такое выпускной? Когда воспитанник достигает 18-летнего биологического возраста и при этом заказчик остается доволен проектом, то данный штамп становится выпускником. У него берется ДНК и пересаживается матери будущего ребенка. То есть проводится операция оплодотворения. А что происходит с самим штампом? Ему вкалывают препарат с Тогда в чем разница? В том, что выпускник больше никогда не появится в нашем институте. Его ДНК окажется в утробе. Обракованный снова может оказаться у нас. Мы снова будем корректировать его цепочку. Такой же внешне он будет изменен внутренне, Это еще раз доказывает, что наши воспитанники – штампы. Продукт, который может воссоздаться десятки раз. И каждый из них будет живой, будет жить. Каждый из них будет работать, существовать. Вы говорили своим клиентам, что ваши штампы холодные и никогда не показывали их вживую своим клиентам. Почему? Это делалось все по той же причине, почему мы сегодня здесь. чтобы не вызывать у родителей эмоциональную связь. Через экран телевизора они воспринимают наших штампов как моделей. А так у них может создаться впечатление, что они живые. Но, по вашему мнению, они не живые? Нет. То есть, если бы он был бы для вас живым человеком, вы бы этого не сделали? Я не убийца. Конечно же, нет. Э, что ж... Я думаю, пора пригласить еще одного нашего гостя. Его зовут Джейкоб, или, как его называют в институте Штамп 732 – единственная биологическая модель, которая сумела покинуть пределы приюта. В студию вошел наш герой, софиты слепили его, наспехом и приклеили микрофон, и он сел рядом с Наташей. Здравствуй, Джейкоб. Добрый вечер, мистер Керуак. А ты вырос за эти два месяца. Зачем вы меня искали? Потому что ты как утраченная вещь. Ты собственность института. И поэтому должен находиться на его территории. Я все равно был бы забракован. Зачем вам нужно было гоняться за мной? А ты думаешь, какой-нибудь завод показывает свои неудавшиеся модели все Нет. Они прячут их. Так и тебя. Нужно Хватит было... Хватит это повторять! Я, человек, я могу чувствовать! Это заложено сывороткой. Я испытываю страх, волнение, радость. Все это заложено и посажено в твою голову. Ты модель, биологически запрограммированная машина. Нет, это все моё Оно настоящее. Но мистер Кирвак лишь покачал головой. Прости, мой милый штамп. Я понимаю, что ты хотел бы так думать, но нет. А сон... Что сон? Он спит. Машине ведь не нужен отдых. Ой, как и любая машина, он нуждается в подзарядке. Сон – это процесс, когда штамп отключается, когда отключается тело и мозг, и организм копит энергию. То есть в этот момент штамп, как машина, находится в состоянии покоя, в бездне своей головы не испытывает ни страха, ни счастья. Именно. Отключается. «Мистер Керуак, я хотела бы вам кое-что показать. Включите монитор». Загорелся экран, включилась запись. На экране появился гостиничный номер, тот самый, в котором Джейкоб и Майкл прожили несколько недель. Камера плыла по стенам, потом замерла на кровати. Не испал мальчик, не испал Джейкоб. Он во сне ворочался. Нет, нет, прошу вас. Остановитесь, Наташа! Нет! не давайте меня обратно! Мальчик на экране ерзал по кровати все сильнее. Нет, пустите меня! Не трогайте! Морщился, извивался, бормотал что-то невнятно. Нет, я не хочу быть забракованным! Во сне человек видит самые подлинные страхи. Если вы утверждаете, что сон – это лишь время, когда механизм находится в выключенном состоянии, то сейчас вы можете увидеть совершенно противоположное. Промотайте вперёд. Плёнка ускорилась, мальчик на экране улыбался, он спал, смеялся и улыбался сквозь сон. <свят> Наташа, побежали, так здорово, смотри, как красиво. Ваши штампы видят сны, может быть, в институте они не видели их, потому что жизнь была размеренной, без впечатлений и эмоций, но Джейкоб видит сны. А в них он видит свои главные переживания и мечты. Разве это не доказывает, что он человек? Ведь сон – это царство подлинных эмоций. Я… Я… Этого не может быть. Пожалуйста, остановите съемку. Мне нужен перекур. Мистер Керуак кули вылетел из студии. Его трясло, на лбу появились капли пота. Он расталкивал операторов, ассистентов, всех. Выбежав в коридор, он влетел в свою гримёрку и заперся там. Прошло больше часа. Мистер Керуак, как вы там? Уйдите! Я ещё не готов! Я сказал, убирайтесь! Хотя, стойте! Позовите Джейкоба, мне нужно с ним поговорить. Через пару минут Джейкоб стоял около двери. Мистер Керуак, это я! Проходи. Смотри на меня. Джейкоб посмотрел. Господи, скольких я убил. Сотни. Нет, наверное, больше тысячи. Я давал вам жизнь, а потом забирал ее. Прости. Вы просто не знали. Да, конечно, я не знал. Вы были для меня пустышками, движущимися статуэтками, а вы... Люди. Из пробирки. Но люди. А я убийца. Ну, теперь все можно исправить. Теперь уже нельзя. Как? Как с этим жить? Так же. Просто не допускать ошибок. Закрыть институт. Джейкоб, подойди. Теруак начал рыться в кармане своего пиджака, и достал небольшую шкатулку. Вот, возьми. Что это? Это ты. Это твое ДНК. Я взял его сюда показать, что такое жизнь. Что из всего тебя только эта цепочка настоящая, а все остальное искусственное. И что только эта цепочка генов никому не принадлежит. Но теперь, теперь это принадлежит тебе. Я думал, ты брак, а оказывается, ты самый живой из всего, что я создал. Мистер Керуак, вам нужно выйти к людям. Они все поймут, они увидят ваше раскаяние. Да, думаю, так и надо сделать. Он встал, и они вдвоем вышли из гримерки. Они шли по коридору. Молча, но потом мистер Керуак остановился. Джейкоб! Да? Ты меня прощаешь. Конечно. Вы же не знали, что вы творите. Вы ученый, вам нужны факты. И больше ничего вас не переубедит. Большего я и не хотел услышать. Прощай. И после этих слов главврач исследовательского института «Будущая надежда» сорвался с места. Он побежал. Быстро, с каждым шагом набирая скорость. Еще быстрее. Одним прыжком он вскочил на подоконник и выпрыгнул в окно. Так 12 сентября из жизни ушел Джон Керуан. Ученый, создавший принцип планирования будущего ребенка. После его смерти правительство признало, что создание штампов негуманно и неэтично. Институт был закрыт. А всем воспитанникам дали возможность дожить свои дни так, как они этого пожелают После закрытия института прошло несколько лет. И вот в пригороде Нью-Йорка на Зеленой улице около детской площадки остановился автомобиль. Тот самый автомобиль, который однажды доставил нашего героя к студии телеканала. Из машины вышли трое. Ты, мой слушатель, знаешь каждого из них. девушка-журналист, мужчина-врач-старик, пожилой мужчина, в глазах которого жил ребенок, Наташа, Майкл, Джейкоб. Наташа и Майкл остались около машины. Джейкоб направился к детской площадке, он неуверенно обернулся, но двое у машины жестом подбодрили его. старик Никто бы никогда и не подумал, что в этом теле, которое поедает артрит, старческие пятна и сколиоз, живет ребенок. Наш герой улыбнулся своим друзьям и более уверенно направился к небольшой песочнице рядом с железным турником. Там, рядом, на скамейке сидела женщина. Она была мамой. Мамой девочки, которая сидела в песке и самозабвенно что-то строил. Джейко остановился. А как зовут эту милую особу? Элис У вас очень красивая дочь Спасибо Она еще та проказница Вечно лезет туда, куда не следует Ха, Да уж Я знаю Что, простите? А, нет, нет, ничего Я говорю, что милая девочка Мне старику только и остается наблюдать, как живут молодые. Ну вы не так уж и старый. О, поверьте мне, завтра я буду еще старее. Ну, что ж, до свидания, Элис. Расти послушной девочкой. Хотя, думаю, ты вырастешь... Кто еще проказницей? Джейкоб улыбнулся и направился обратно к машине. Его организм съедала старость, старость, которая неслась на запредельной скорости, сбивая с дороги жизнь. Он шел медленно, стараясь беречь силы. Ну что? Ох, она такая же милая. Я уверен, что она еще не раз решит сбежать из родительского дома И что теперь? Ну, думаю, через пару дней я умру И чтобы понимать это, мне не нужна интеллектуальная сыворотка Может... Безможет Я человек Но человек... Который живет с особенными свойствами своего организма И прежде чем я сгнию Я хотел бы вам передать кое-что Говорят, в Нью-Йорке есть клиники Которые занимаются искусственным оплодотворением Я всегда мечтал о таких маме и папе, как вы Джейкаб, молодой мальчик, изоточенный в быстро стареющем теле, умер через несколько дней после того, как вручил своим ангелом-хранителем шкатулку ДНК. Вы слушаете. Эта история стоит на грани гуманности и человечности. Сложно делать выводы из этой истории. Иногда прогресс слишком быстр. Иногда он бесчеловечен. Гоняясь за лучшим, гоняясь за изыском или новым, мы теряем себя. Мы теряем лицо. Эксперименты на себе подобных, технологий, которые опережают наше развитие, разве это не пугает? Подумай об этом. До свидания, мой слушатель. Стремись к лучшему. Главное, чтобы твои ноги ступали по чужим головам. Фабула Нова. Истории в звуке.